старик ушел. Старуха-государня, совсем усталая, с красным лицом опустила голову на руки и задумалась. Опять нынче ночью видела на эту загадочную черную тень. Кто это такой? Кого ж-нибудь во сне вызывает тревожная память? Сны — отражение жизни? Кто эта тень? Глядит в угол и вздрогнула, затряслась. Вот она. Стоит. Мухи чаще замелькали в глазах. Лицо открылось у тени. От муха оно рябое, все. Нет. Оно ребое это лицо. Лицо Петра. Бледное, залитое кровью, истине бледное. Глаза закрыты, но не глядят. Что это? Галлюцинация? Но она здорова. Вот, встала, прошлась и сразу двинулась в угол, где видела тень. Конечно, никого. Обман зрения. Опять села и вдруг громко крикнула ⁇ Я здесь, мама! ⁇ Как это случилось? Почему она крикнула? Да просто. Она сильно задумалась, совсем позабыла, где сидит, и ясно услыхала, как из соседней комнаты громко позвала ее покойная мать. «Фикхень! Софи!» Вот и откликнулась на зов так же громко, а при этом очнулась. «Нет, Фикхень! Больше нет, Софи!» Новую веру, новое имя дали той девочке. Екатерина теперь она. Великой ее зовут в глаза и за глаза. от чего же эти слезы на глазах? Детские, горькие, беспричинные слезы. нездорова она на самом деле. Надо снова кровь пустить, полечиться и отдохнуть. Поехать опять по царству, и дело... И отдых разом. Вот, в Москву надо. Рапорты оттуда не нравятся императрице. В обществе высшем — волнение. Власти или бездействуют, или продают себя и служебную свою честь за деньги. Народ волнуется глухо. Может и сильнее заговорить, если подвернется случай. Да, надо в Москву проехаться. Пожить там, — снова вслух проговорила государня. — Ваше Величество, с кем это вы? — в тревоге спросил неслышно вошедший фаворит, которому Захар сообщил о нездоровье императрицы. «Не — Ни с кем, дружок. — Так про себя сказала. В Москву нам съездить с тобою надо на малый срок. Подтянем там, кого следует. — Как почивал, дружок? — Весело, ласково, стараясь казаться бодрее, спросила она у фаворита. — Благодарю, Ваше Величество. И вы изволите так нынче, благодарение Господу, свежо выглядеть. А Захар толкует, дурак твой Захар. Я его прочь погоню. Зажился, зажирел, суется куда не надо. — Ну, сказывай, если дела есть. — Сейчас никаких, Ваше Величество. Вот что потом? — Ну так сиди слушай, как я с моими людьми работать стану. А не хочешь, погуляй, ступай по Эрмитажу, там просторно, воздух свежий. Ну, с Богом. Жду тебя потом. Зубов, целуя руку государыни, удивился, как сильно пульсирует она, и подумал, ну, поправляется государыня, как крепко выглядит. Откланялся и вышел радостный, довольный. Напрасные тревоги. Поживет еще Екатерина, поцарствует он, зубов, на зло всем недругам, завистникам своим. Обычным порядком идут занятия у государни с секретарем ее Грибовским. Вот начала она писать резолюцию на одном докладе. Остановилась на полуслове, подняла голову. — Пойди, голубчик, рядом, подожди минутку. Я скоро вернусь, позову тебя. Он удалился. Скрылась Екатерина за небольшой дверью особого покоя, куда кроме нее никому не было входа. По старинной прихоти престарелой государни сюда был поставлен древний польский трон, привезенный после разгрома Варшавы, как будто видом его хотела питать свое величие Семирамида Севера. Третий трон третья корона. Пусть и не в подходящем месте поставлен этот трон, но так он постоянно на глазах, как залог всех обещаний, данных ей судьбою и сдержанных до конца. Вдруг снова позвали Екатерину. Разные голоса зовут. Черные мухи все крупнее и крупнее, летают, мечутся в глазах. Красные мухи летать стали, пересохло в горле сразу, Язык большим, сухим кажется. Как ноги отяжелели, свинцовые, недвинутыми. ими, подняться не может. И руки тоже. Встать бы, сделать шаг, позвать, Подымут, спасут. Это удар. Да. Это можно спасти. Голоса, круги, звезды, целое море огней, Хаос звезд, звоны, крики на Зовут издалека, и черная тень С изрытым оспою лицом, он опять. Со стоном рванулась своего сиденья Екатерина И повалилась, глухо хрипя, у самых дверей тихого, недоступного для других покоя. Долго ждал секретарь, он догадался, куда удалилась Екатерина, но долго слишком длится отсутствие. Ни Захар, никто из ближней прислуги, тоже потревоженные, не смеют все-таки без зова войти в запретную комнату. Зубов, генерал в Эрмитаже, За ним сходите, — говорит секретарю Захар. Напуганный, бледный, подбежал зубов к запертой двери, слушает, словно какое-то невнятное хрипение долетает из-за тяжелой толстой двери. Нажав ручку, с трудом поддается дверь. Сильнее нажал и увидел Екатерину, лежащую на полу. Кровавая пена клубится на губах, Удушливое хрипенье вылетает из них. "Доктора, доктора скорее!" крикнул Зубов, но уже несколько человек без приказания кинулись за Роджерсоном. Лежит на кровати больная. Пена клубится, хрипение то затихает, то снова оглашает спальню, нагоняя страх на окружающих. "Кровь надо пустить", говорит Роджерсон. — Нет, нет, боюсь я! — вскрикивает Зубов. — Вдруг умрет! — Спасите! Помогите! — пожимает плечами старый врач. Голову потерял фаворит, но ничего сделать нельзя. Оттирают больную, припарки ставят, оттирают кровавую пену на губах. Осторожно подошел к нему Алексей Орлов большой, сумрачный, с кровавым старым шрамом на щеке. Он за делом приехал сюда, тайно говорил с Александром Павловичем, думал новый поворот дать судьбе в виду скорой смерти императрицы, которой все ожидали. Но уклончивый, осторожный Александр только сказал: "Если есть завещание, если признают меня, значит, воля божья. А сам я ни в какие авантюры ни с кем не пойду". Вот почему явился немедленно во дворец Орлов, как только услыхал черную весть. Подошел он к фавориту, нагнулся и шепчет, «Вы растерялись, мне жаль вас. Пошлите брата какого-нибудь за цесаревичем, на всякий случай, понимаете? Дайте ему скорее знать, что тут делается». Посмотрел широкими глазами, словно не понимая, фаворит, сообразил, крепко пожал руку Орлову и пошел к брату Николаю, стоящему с другими в соседнем покое. Выслушав брата, Николай Зубов поскакал в Гатчино. Павел быстро явился во дворец. Встретя сыновей в первом покое, он сказал, — Александр, поезжай в Таврический, там прими бумаги, какие есть. — Ты, Константин, с князем, указывая на безбородка, продолжал Павел, — опечатаешь бумаги, какие найдутся у Зубова, и потом будь наготове. — Бледен цесаревич, но спокоен и даже как будто очень весел, но глубоко скрывает эту радость, которая слишком не кстати теперь здесь. Осторожно, войдя в покой, где лежит умирающая, он долгим взглядом изучает ее лицо. А Роджерсон шепчет, — Плохо, Ваше Величество, до утра вряд ли продлится агония. — Агония? Так это агония! — про себя думает Павел. И вдруг вздрогнул. Какое-то мягкое, тяжелое тело мешком рухнуло к его ногам. — Это Платон Зубов! — Тот, кто дал ему знать о радостной минуте, Тот, кто много мучительных минут доставил цесаревичу. Что скажет этот человек, такой надменный, чванный всегда, А теперь постарелый сразу, с красными напухшими от слез глазами, С дрожащими руками, которые ловят Батфорты цесаревича? Простите, помилуйте грешного» слезливо по-бабье как-то молит фаворит, припадая грудью, увешенной всеми орденами и звездами, к пыльным Батфортом Павла, ловя его руки: пощадите! Он по-рабски целует узловатые руки, сухие пальцы цесаревича. Трость, знак дежурного флигеля-адъютанта, упала, лежит рядом с зубовым. Первым движением цесаревича было пнуть носком в лицо низкого вельможу. Но он удержался. Кругом такая толпа. Мужчины, старые воины, плачут, глядя на Павла, как на чужого. И не думают даже, что в эту минуту он стал их господином, как раньше была эта умирающая женщина.